Использование диалога для передачи эмоций. Как только вы поняли, что за человек ваш герой и какой эмоциональный отклик ему свойственен, вы можете писать. Как уже отмечалось, коммуникация происходит одновременно на вербальном и невербальном уровнях, и писатели должны хорошо научиться использовать оба эти аспекта, чтобы показать эмоциональное состояние персонажа. Начнем с первого. Диалог – основной способ нашей коммуникации с другими людьми, используемый, чтобы делиться идеями и информацией. Кроме того, это очень важный элемент нашей связи с людьми. Именно из стремления к более тесным отношениям мы идем пить кофе с друзьями, устраиваем свидания с возлюбленными и спрашиваем своих детей, как у них прошел день. Мы хотим упрочить наши связи, и самый надежный способ добиться этого – поделиться своими чувствами с другими. Это происходит, поскольку проявление эмоций предполагает уязвимость, необходимость отбросить защитную броню и обнажить ранимое сердце что почти всегда приводит к углублению отношений. Нет ничего естественнее, чем выявить эмоции персонажей в их разговоре друг с другом. Важно использовать этот элемент правильно, потому что читатели прекрасно знают, как выглядят эти вербальные взаимодействия в реальной жизни. Если вы хотите написать убедительный для читателя диалог, демонстрирующий чувства вашего героя, прислушайтесь к следующим советам. Опирайтесь на личность и предысторию персонажа. Именно для этого вы проделали всю ту работу, о которой шла речь в предыдущем разделе, поскольку от того, что за личность ваш персонаж, зависит его эмоциональный отклик на обстоятельства. Например, представим человека, вынужденного начать сложный разговор с начальником. Как пройдет разговор, по большей части зависит от личности героя. «Вот как это может выглядеть, если он робок или не уверен в себе». Джейсон робко постучал в дверной косяк. Начальница не удостоила его взглядом, продолжив рассматривать цифры в отчете о продажах. «М -м, «Миссис Свонсон?» Тишина. Он потоптался, не зная, как начать. Нельзя ему облажаться. Нельзя пропустить еще одну игру Кристины. Джейсон сделал полшага. «Насчет этих выходных. Я знаю, вы прислали письмо, что я нужен на работе, но это... у меня вроде как уже были планы». «Отмените их», — ответила она голосом не более милосердным, чем ее красный маркер. Не дождавшись ответа, миссис Свонсон взглянула на него. Он тут же опустил глаза. «Этот диалог имеет смысл, если у героя характер, как у Джейсона». Однако с уверенным и не боящимся конфронтации персонажем он прошел бы иначе. Громко постучав, Доминик распахнул дверь. «Позвольте, миссис Свонсон». Молчание. Он откашлялся, сжимая дверную ручку. «Я не могу работать в эти выходные. У меня другие планы». «Отмените их», — ответила она, не удостоив Доминика взглядом. Внутри все закипело, и он аж выпрямился. «Вы не можете взвалить на меня работу в последнюю минуту!» Его голос зазвучал громче. «Что ж, плевать! Я могу задержаться вечером в понедельник, но не в эти выходные! Это максимум!» Наконец, миссис Свонсон обратила внимание на Доминика и устремила на него свой фирменный взгляд, который он встретил, не дрогнув. Если она думает, что запугает его игрой в гляделки, значит, она не сталкивалась с ним в его 12 лет. Оба персонажа в сценарии были нервными, но эта эмоция проявлялась по-разному в зависимости от характера каждого. Поэтому так важно заранее изучить предысторию своих героев, чтобы знать их склонности и вероятные реакции, когда становится жарко. Сочетайте вербальные и невербальные элементы. Рассматривая диалог, мы почти всегда приравниваем его к речи. В действительности диалог не сводится к произносимым словам. Язык тела — еще один компонент любого взаимодействия. Упустив его, вы получите диалог неестественный, и читатели утратят связь с повествованием. Рассмотрим для примера разговор Джейсона с начальницей, сохранив только речь. Миссис Свонсон? М, насчет выходных. Я знаю, вы прислали письмо, что я нужен на работе, но... «Это у меня вроде как уже были планы. Отменить их». Диалог по-прежнему передает нервозность Джейсона, но очень мало говорит о его личности и выглядит нелепо, поскольку диалоги такими не бывают. Люди меняют положение тела, когда говорят, расхаживают из угла в угол и могут даже взаимодействовать с предметами, чтобы собраться с мыслями. Эти движения, важные для раскрытия эмоций, могут также характеризовать личность персонажа, убивая двух зайцев одним выстрелом и добавляя сцене многоплановость. Небольшие действия, происходящие во время разговора, Браун и Кинг, авторы прекрасного пособия саморедактирования для писателей-прозаиков», называют «битами». Биты служат многим целям, в том числе показывают, что чувствует персонаж в связи с произносимыми им же словами. Биты Джейсона, робкий стук в дверь, топтание на месте и шаркающие шаги, неспособность выдержать взгляд начальницы, четко и ясно выражают его нервозность. Накапливаясь, они достигают второй цели, раскрывая его личность. Голосовые сигналы, изменения звучания голоса и паттернов речи также присутствуют, когда герои обуревают эмоции. Мы видим это в нерешительности Джейсона и в окрепшем голосе Доминика. Итак, создавая беседу, тщательно обдумывайте слова персонажа, но уделите внимание тому, как эмоции скажутся на его голосе. Обязательно включите биты, сообщающие читателю, что чувствует персонаж, а также добавляющие штрихи к его личности. Осторожнее с указателями. Поскольку мы говорим о словах, стоящих за словами, давайте коснемся указателей в диалогической речи. Это фразы, сообщающие читателю, кто говорит. Он сказал, она пробормотала, они прокричали и так далее. Вариантов множество, и некоторые действительно выражают эмоции. Слова, сказанные шепотом, однозначно передают чувства, как и в случаях, когда их промямлили, провизжали или пропели. Однако через какое-то время эти необычные указатели начинают колоть глаза и могут придать вашему тексту преувеличенный или мелодраматичный характер. Это реже случается с обычным «сказал», настолько привычным, что оно почти незаметно на странице. Если вы не злоупотребляете этим словом, то можете использовать его применительно ко всем персонажам, и это не будет выглядеть повтором. Что же касается выразительных указателей, есть правило. Приберегите их для важных сцен или остроэмоциональных моментов. Используйте их время от времени, и они будут работать на ваше повествование, а не против него. Важно помнить, что указатели нужны не всегда. Если вы боитесь, что читатели не поймут, кто говорит, то можете решить эту проблему с помощью хорошо прописанных битов. Вернемся к приведенным примерам. Хотя персонажи обменялись лишь несколькими словами, в каждом имеется одно прямое указание однако благодаря битам, связанным с каждым говорящим, следить за диалогом легко. Показывайте изменения эмоций с помощью голосовых сигналов. Как уже было сказано, сам голос является средством, с помощью которого можно показать эмоциональное состояние персонажа. Он меняется одним из первых, когда нас обуревает сильное чувство, и в первое мгновение это очень трудно скрыть. Если вы сумеете уловить этот момент утраты контроля над голосом, то сможете ясно сообщить читателю, что эмоции кипят. Для этого поэкспериментируйте со следующими голосовыми элементами. Высота. Становится ли голос высоким и пронзительным или низким и ракочущим? Громкость. Переходит ли персонаж к почти крику? Падает ли голос практически до шепота? Очевидно ли, что герой пытается сохранить разумную громкость голоса? Тон. Когда человек приходит в возбуждение, меняется ли его ясная речь на задыхающуюся или хриплую? Когда персонаж вот-вот заплачет, становится ли его голос ломким или надтреснутым? Теряет ли он всякое выражение и становится монотонным, когда накатывает гнев? Паттерны речи. Ваша говорливая героиня вдруг замолкает? У ее робкого, спотыкающегося на каждом слове собеседника начинается словоизвержение? В диалогической речи хорошо образованного героя начинает хромать грамматика? Персонаж начинает заикаться или шепелявить? Выбор слов. Какие слова, неиспользуемые персонажем в обычной ситуации, могут проскользнуть в его словарь на пике эмоций? Проклятие и брань? Слова и фразы его родного языка и банальности? Если вы установили базовый уровень обычной речи и голосовых паттернов персонажа, то изменение может подсказать читателю, что произошел эмоциональный сдвиг. Одно предупреждение. Многие из этих указателей применимы к нескольким чувствам. Дрожащий голос способен выражать печаль, страх, неуверенность, злость или нервозность, и без дополнительной информации читатель не будет знать, что именно чувствует герой. Поэтому важно объединять голосовые сигналы с мыслями, если используемый фокус это позволяет, или языком тела. Сообщив контекст ситуации, вы также проясните ее для читателя. Усильте действенность диалога. Реальный разговор носит комплексный характер, хотя главное его содержание, обмен знаниями или их получение – это редко единственная цель взаимодействия. Однако в повествованиях мы часто используем диалог лишь для одного, чтобы открыть информацию читателю или другому персонажу. Это может оборачиваться информационным впросом, когда автор вываливает посреди действия объемный фрагмент предыстории или нарратива. Информационных вбросов следует избегать, поскольку это скучно и замедляет развитие действия, а, следовательно, интерес читателя угасает. Это не значит, что диалог – не подходящее средство передачи информации. Подходящее – просто это не должно быть его единственной целью. Чтобы речевые взаимодействия персонажей были острыми и многомерными, спросите себя, чего мой герой хочет добиться этим разговором. Люди вступают в коммуникацию друг с другом по разным причинам. Одни для общения, другие хотят поддержки. Ух ты, Анна, ты такая проницательная. Властный человек стремится обрести контроль, доминируя в вербальных взаимодействиях с окружающими. Другая личность желает почувствовать свою значимость, перемалывая с соседями свежие сплетни. Список бесконечен. Если вы знаете цель персонажа в разговоре, то лучше представляете себе, что он мог бы сделать, чтобы ее достичь. Направить разговор в определенную сторону, манипулировать собеседником, избегать каких-то тем, отстраняться в определенные моменты и так далее. Это поможет вам понять, к чему приведет разговор. Важно также отметить, что участники беседы могут стремиться к разным целям. Это приводит часто к внутреннему конфликту, поскольку противоположные цели порождают ситуацию, когда кто-то из них, возможно, оба, не получит желаемого. Представим, что героиня А заводит разговор, питая нежные чувства к герою Б, который отвечает только потому, что, продемонстрировав к ней дружеское расположение, может получить желаемое уважение, деловые связи, алиби и так далее. Кто-то в этом сценарии неизбежно столкнется с препятствием сразу или по ходу разговора, а разочарование в ожиданиях обычно приводит к эмоциональному всплеску, что всегда помогает удержать интерес читателя. Итак, безусловно, вербальные обмены персонажей следует использовать, чтобы раскрыть информацию, которую вы хотите сообщить, но использовать не в вакууме. Делайте беседу интересной, учитывая цель каждого персонажа и применяя это знание для того, чтобы в обмен репликами добавить эмоций. Подтекст. Что скрыто за словами? Написать реалистичный и выразительный диалог нелегко. Это может потребовать хитроумных приемов, но на помощь вам приходит множество ресурсов, и после достаточной практики этому можно научиться. Однако, если мы хотим написать по-настоящему живой диалог, мы должны иметь в виду еще одну истину, а именно, наши коммуникации с другими людьми редко бывают прямолинейными. Может казаться, что мы просто перекидываемся репликами, но если заглянуть глубже, выясняется, что в какой-то мере наши беседы тщательно выстроены. Мы утаиваем информацию, скрываем эмоции, ходим вокруг да около, не говорим напрямую, что на самом деле имеем в виду, избегаем определенных тем, преуменьшаем недостатки или акцентируем достоинства. И вследствие этого разговоры не бывают искренними до конца. Так, если мы напишем безупречно честный диалог наших персонажей, они будут выглядеть нелепыми, поскольку обычно люди ведут себя друг с другом не так. Подтекст ⁇ огромная часть диалога, связанная как правило так или иначе с эмоциями, поэтому мы должны уметь включать его во взаимодействие своих героев. Попросту говоря, подтекст ⁇ это подспудный смысл. В разговоре имеются всевозможные очевидные вещи, происходящие у всех на глазах, слова, демонстрируемые приемлемые эмоции. Есть, однако, и скрытые элементы, которыми персонажу неуютно делиться. Его подлинное мнение, истинное желание, то, чего он боится, эмоции, из-за которых он чувствует себя уязвимым. Эти подспудные элементы и есть подтекст, и они важны, поскольку персонаж хочет и активно стремится, часто на подсознательном уровне, чтобы они остались скрытыми. Это приводит к кажущемуся противоречию между словами и действиями героя, пытающегося убедительно сообщить нечто, не являющееся на сто процентов правдой. Рассмотрим, например, разговор дочери-подростка с отцом. «Как вечеринка!» Дион изобразила улыбку и зарылась в Инстаграм. «Отлично!» и «Я знал, что тебе понравится. Кто еще был?» У нее пересохло во рту, но она не осмелилась глотнуть. Только не сейчас, когда папа смотрит на нее поверх кофейной чашки. Несмотря на ранний час, глаза у него были ясные, взгляд испытующий. Два прожектора, прорезающих клубящийся над чашкой пар. «Как всегда, Сара, Олег, Джордан...» Она пожала плечами. «Здесь не на что смотреть, проехали. А Трей...» «Я вчера столкнулся в офисе с его мамой, и она сказала, что он идет». «А, да, наверное, он тоже был». Она стала быстрее прокручивать ленту, картинки так и замелькали на экране. «Кажется, он славный мальчик. Не пригласить ли их с мамой к нам на ужин?» У Дион скрутила живот. «Ну, не знаю». Голос у нее дрогнул, и она осовладала с ним, засунув руки под себя, чтобы не давать им двигаться. «Мы вроде как не из одной компании». «Вот как?» — папа подхватил яблоко с блюда и поднялся, собираясь уходить. «Ладно, подумай об этом. Нет ничего плохого в том, чтобы расширить свой круг и познакомиться с новыми людьми». Когда его шаги зазвучали на лестнице, Дион судорожно выдохнула. «Как может ее папа быть таким умным в работе и таким тупицей, когда дело касается людей?» Очевидно, Дион неискренно со своим отцом. Она делает вид, что все прекрасно, но в действительности мы видим другую историю. На вечеринке что-то произошло. В этом участвовал мальчик, которого она теперь избегает, и она не хочет, чтобы папа об этом узнал. Если папу держит в неведении, читатель узнает истинные эмоции Дион. Нервозность, страх и, возможно, чувство вины. В этом и состоит прелесть подтекста в диалоге. Он позволяет персонажу прибегать к любым уловкам, которые тот считает необходимым применять в отношении других, в то же время раскрывая читателю его настоящие чувства и мотивы. Это еще и прекрасный способ добавить напряжение и конфликт. Без подтекста эта сцена довольно скучна. Просто разговор двух людей за завтраком. С подтекстом мы едва ли не воочию видим, как разворачивается повествование. Дион отчаянно пытается сохранить тайну, хотя это дается ей все труднее и даже может навредить. Как же включить подтекст в разговоры персонажей, не сбив читателя с толку? По иронии, метод весьма прямолинеен. Нужно лишь соединить средства показа эмоций, которые уже были рассмотрены. Диалог, голосовые сигналы, язык тела, мысли и инстинктивные реакции. Чтобы увидеть их в действии, давайте более подробно рассмотрим, как они использовались в примере с Дион. Прежде всего, у нас есть диалог, которому нельзя верить. В какой-то мере все мы становимся немного деревянными, начиная говорить, и Дион не исключением. Ее слова незримо кричат «все нормально», на вечеринке ничего не произошло, и она ничего особенного не испытывает. Однако язык ее тела, приклеенная улыбка, лихорадочное листание соцсети, дрожащие руки и инстинктивные реакции пересохло во рту, скрутило желудок, рассказывают другую историю. Ее мысли также совершенно искренне, именно так они работают, когда человек остается наедине с собой. Невербальные средства, словно раздражающие младшие братья и сестры, которые вторгаются в диалог и раскрывают истинные эмоции. Когда вы собираете их воедино, они дополняют нарратив и рисуют перед читателем всю картину. Другие методы демонстрации скрытых эмоций недостаточная и чрезмерная реакции. Если вы проработали предысторию персонажа, то знаете, как он будет реагировать на обычные стимулы и сможете это описать убедительно. Читатели знакомятся с эмоциональным диапазоном персонажа и представляют, чего от него ждать. Поэтому, когда он реагирует на ситуацию неожиданно, это становится для читателя сигналом, предупреждающим «обрати внимание». Это важно. Иногда это случается с чрезмерной реакцией. В обыденных, казалось бы, обстоятельствах персонаж выходит из себя. Это не только сообщает читателю, что происходит нечто необычное, но и дает персонажу возможность сорваться с катушек и создать новые проблемы, усугубляя ситуацию. Недостаточная реакция более управляема, поэтому привносит меньше дополнительного конфликта но столь же эффективно для раскрытия спрятанных эмоций. Представим ситуацию, которая, как известно читателю, должна ошеломить или встревожить героя. Но она случается и... либо ничего, либо очевидно контролируемая реакция. Чрезмерно сдержанный отклик прекрасно демонстрирует, что герой боится проявить истинные чувства и может быть хорошим способом, чтобы указать на нераскрытую эмоцию. Любое повествование должно включать сценарии, нарушающие спокойствие персонажей и заставляющие их реагировать необычно. В большинстве случаев триггеры будут связаны с предысторией. Изучив раны и уязвимые точки своих героев, вы сумеете найти определенные ситуации или людей, с помощью которых можно будет провоцировать героев на эмоциональный отклик. Подсказки тела. Как бы ловко персонажи не скрывали собственные чувства, у них есть свои фишки, малозаметные неосознанные проявления, свидетельствующие о неискренности. Вы, автор, должны досконально знать своих героев. Внимательно изучите их и выясните, что может происходить с их телом, когда они нечестны. Это может быть физический сигнал или поведение, например, прикрывать рот, вертеть на пальцы обручальное кольцо или покусывать губу. Возможно, это один из голосовых сигналов, рассмотренных ранее, или настоящий тик, скажем, подергивание мышцы или слишком частое моргание. Поймите, что имеет смысл для вашего персонажа, и используйте эту фишку, когда он что-то скрывает. Читатели обратят на это внимание и догадаются, что когда это происходит, все не так, как кажется. Бей, беги или замри. В самом общем смысле «бей, беги или замри» — это физиологическая реакция тела на реальную или кажущуюся угрозу. Мы наблюдаем ее в повседневных взаимодействиях, когда человек вторгается в чье-то пространство, внезапно останавливается или буквально спасается бегством. Это случается и в меньшем масштабе в наших разговорах. Помните, у каждого персонажа есть скрытая причина взаимодействия с другими. Если этой причине что-то угрожает или герой чувствует себя в опасности, срабатывает рефлекс «бей, беги или замри». Вы можете очень эффективно это использовать, если знаете, какой отклик свойственен вашему герою. Воинственные реакции носят характер конфронтации и могут выражаться в том, что персонаж поворачивается лицом к противнику, чтобы смотреть прямо на него напыживается, чтобы казаться крупнее, или оскорбляет оппонента, чтобы заставить его перейти в наступление. Персонажи, склонные к бегству, будут демонстрировать реакции, связанные с дистанцированием от чего-либо. Менять предмет беседы, отстраняться от разговора, делать шаг назад, чтобы оказаться вне группы, или выдумывать причину уйти. Если вызвать у персонажа страх или тревогу, он может просто застыть, утратив способность анализировать ситуацию или подбирать нужные слова, не в силах действовать, пока какое-то внешнее воздействие не освободит его. Когда персонажи проявляют в разговоре реакцию «бей, беги или замри», то даже если их эмоции не очевидны, читатель понимает, что они чувствуют угрозу. Это не только вызывает к ним сочувствие, но может также создать интригу, поскольку читатель сосредоточивает внимание на происходящем, пытаясь выяснить, почему они так реагируют. Пассивно-агрессивные реакции. Пассивная агрессия – замаскированный способ выражения гнева. Если персонаж зол, но не чувствует себя вправе проявить злость, то зачастую прибегает к приемам, которые помогают ему отомстить оппоненту и скрыть его истинные чувства. Используя сарказм, преподнося оскорбления как шутки, отвешивая сомнительные комплименты и не объясняя, что они на самом деле имеют в виду. «У нас все хорошо» или «я сейчас же этим займусь»? Персонажи имеют возможность выразить свои чувства неявно, так что другие, возможно, их не распознают или не будут знать, как себя вести. Использовать этот прием может быть сложно, поскольку пассивная агрессия по определению маскирует правду. Однако вы можете раскрыть ее посредством мыслей персонажа, физических сигналов, которые персонажи подают в уединении, в особенности сразу после разговора, и их проявлений в моменты, когда другой человек не смотрит на них.